Глава восемнадцатая. Ночь перед боем я не сомкнула глаз. Проснулась на рассвете и смотрела в потолок. Меня разбудил стук дождя в стекло. Вместо того, чтобы готовиться к предстоящему дню, я вспомнила прошлое. Наверное, все невесты перед свадьбой сентиментальны. Мне не с чем было сравнить. «Мама, я сегодня замуж выйду». Так не хочется, но выйду. Глаза были на мокром месте. Я в последний раз лежала в своей девичьей постели. Следующая ночь пройдет в других апартаментах. да я, скорее всего, больше не вернусь. Я успокаивала себя тем, что смогу отплатить отцу. Тем, что стану свободной и меня перестанут держать в замкнутой комнате. Сердце все равно не обманешь. Не находя себе места, я поднялась с кровати. Завернулась в одеяло и подошла к окну. За окном было мрачно и пасмурно. На востоке появилась светлая полоса, предвещающая восход солнца. дождь шумел сбивал листву с деревьев выдохнула и стекло запотело эти несколько часов перед суетой боем и свадьбой были моим временем последними часами когда я могла все обдумать и привыкнуть к мысли о том что меня ждет около девяти когда полностью рассвело и в комнате посветлело, в дверь постучали лили стелла распахнула дверь и всплеснула руками увидев что я в одеяле стою у окна ты не готова Ладно, времени не гора, а у тебя особенный день. Позавтракаем и начнем. Она похлопала в ладоши. В комнату тут же вбежали девушки, из чего я сделала вывод, что она все заранее подготовила. Столик выдвинули в центр комнаты, сервировали, застелив красивой тяжёлой скатерью, серо-бронзового цвета. Белый кофейник, две чашки, корзинка с булочками и щипцами для выпечки. Маслёнка, вазочка с инжирным вареньем, мед. Я со вздохом села к столу. Сияющая Стелла, заметив, что я не в настроении, слегка успокоилась. Из-за погоды расстроилась. Перед нами поставили тарелки с яйцами Бенедикт. Что это за зверь, я раньше не знала, но тут их регулярно подавали на завтрак. Прикольное яйцо в смятку, бекон, вкусный соус и поджаренный хлеб. Сегодня аппетита особо не было. «Вот и напрасно», — сказала Стелла, не дождавшись ответа. Она разломила булочку и щедро намазала ее маслом и медом. Одну половинку подала мне и обеим разлила кофе. «Это хорошая примета. Дождь в день свадьбы. Жить будешь счастлива и богато. «Ну да», — мрачно усмехнулась я. «Скорпион не беден», — заметила она. «На ринге им хорошо платят, так что нуждаться с ним точно не будешь». «Ага, пока он в состоянии драться», — заметила я, не питая иллюзий о спорте, вообще и боях в частности. «А если травму получит, ему по миру идти?» Можно в охрану? Стелла пожала плечами и деликатно закусила булочкой. Дорогая, все будет хорошо. Мы же вчера это обсуждали. Ну уже, улыбнись. А ты бы пошла за него замуж? Неожиданно спросила я. Стелла сначала рассмеялась, а затем стала грустной и серьезной. Лили, я бы за кого угодно замуж пошла, призналась она. Только бывшую любовницу Руслана, увы, желающих брать замуж не было. Почему? Это может ему не понравиться, для этого нужно быть или очень смелым, или очень меня полюбить. А у меня, кроме меня самой, других достоинств нет. Она смотрела в окно. Я тоже отвернулась. С той стороны стекла, дождем прибило кленовый лист. Наверное, это в мой огород намек. У нее нет такого отца, как у меня, чтобы за меня поспорить. Кто сказал, что это достоинство? Ну ладно. Стелла отодвинула тарелку, я ей аппетит испортила вопросами. «Закончишь, и будем готовиться. Платье, кстати, сейчас принесут». Я приняла душ, и когда вышла из ванной, все было готово. Заказанное мной белье лежало на кровати. Платье ждало на портновском манекене. Я охнула, увидев его свежим взглядом. Каким оно было красивым. Кружевые ткани дорогие. Я бы сама себе такое платье не купила. «Нравится?» — спросила Стелла с таким видом, словно сама его шила. «Пусть сначала тобой девушки займутся». Меня усадили и для начала сделали маску для лица. До вечера была масса времени, мы никуда не торопились. Привели в порядок мои руки, сделали маникюр и покрыли ногти красным под цвет подвязок лаком. — А ты знаешь, — задумчиво сказала Стелла, — тебе ведь, Руслан, должен сделать свадебный подарок. — Какой? — Не знаю, но думаю, он будет щедрым. Наверное, перед боем объявит. Мне сделали макияж, уложили волосы в красивую сложную конструкцию. Затем мы прервались на обед. Девушек пригласили тоже, но у меня кусок не лез в горло. Это был легкий фуршет с закусками. Стелла открыла бутылку розового шампанского. «Это похоже на девишник, подумала я, наблюдая, как помощницы делают погладку шампанского и берут с общего блюда крошечные бутерброды с сёмгой икрой. К шести я была полностью готова. Сидела на краю кровати, напряженно глядя в пол, и ждала, когда мне скажут наряжаться. Милая. вдруг сказала Стелла. «Может, дать тебе капельки?» Я покачала головой. «Лучше бы тот морозный коктейль, после которого все чувство отрубило. Только веселье осталось». «Ты сегодня на ринг не пойдешь, добавила она. «Сразу на балкон. На ринг тебя отведут после боя в числе прочих наград и трофеев». «Я трофей. Здорово». «Пора одеваться, Лили. Скоро Руслан придет. «Я выйду, а ты надень бельё, и когда будешь готова, позови. Я помогу тебе надеть платье». Цокот каблуков открылась дверь. Я подняла голову и позвала, пока она не вышла. «Стелла!» И еле добавила, когда она вопросительно обернулась. «А зверь придет? «Сюда нет», — она покачала головой. «Руслан решил, вам до свадьбы лучше не видеться, но он обязательно будет на бое». Она вышла, и я осталась одна. «Надо переодеться, но я медлила. Так тихо в комнате». В коридоре стала говорить с девочками и охраной. «И хорошо, что его здесь не будет. Руслан все правильно решил. Незачем расшатывать мои незрелые эмоции и волновать зря». Я потянулась к белью и, стараясь не думать, зачем это нужно, начала одеваться, одновременно прислушиваясь к тому, что происходит за дверью. Подсознательно все равно ждала. Надела лифчик и трусики, по одному надела чулки, Они были невесомыми и почти не ощущались. Застегнула подвязки. Надела туфли с вырезом сердечком и поднялась. Из зеркала на меня смотрела абсолютно незнакомая и высокая молодая девушка. Очень красивая. Макияж, аксессуары и прическа полностью преобразила меня. Но больше, наверное, преобразилось лицо, полное решимости и уверенности. А ведь я похожа на маму. Когда она была молодой и здоровой. «Стелла!» — позвала я. «Помоги с платьем!» Она вырвалась, словно смерч, и по перепуганной собачьему виду я поняла, что Руслан уже пришел и ждет в коридоре. Платье бережно сняли с манекена и расстелили на полу, чтобы не измять тонкое кружево. Я встала в центр, и девушки подхватили его. Только надеть не успели. Руслан вошел. Прическа, макияж, все готово. Только фату не прикололи. Я обернулась через плечо. На нем был черный костюм с белой рубашкой. Как тоже на свадьбу одевался. Странно, но я не смутилась. Словно не хозяин клуба, а еще одна девушка-помощница вошла. Один раз на него взглянула и повернулась обратно к зеркалу. В конце концов, это он устроил. Пусть смотрит, как меня одевают перед свадьбой. Руслан ждал на пороге, пока девушки заканчивали. Видеть невесту перед свадьбой еще и не готовый к беде. Но я ведь не его невеста. Он меня продал, как на аукционе, включил в призовой фонд. все прекрасно лили зашептала стелла ее руки когда она застегивала на спине платья дрожали сейчас шлейф поправлю посмотришь подогнанное по моему размеру платье красиво очертило фигуру я была вся в белом только волосы уложенные в сложную прическу черные и алые как у вампирши ногти и губы хотела покружиться чтобы посмотреть как развивается юбка но вспомнила про шлейф девушки ползали на коленках чтобы красиво все поправить не буду портить «Встаньте прямо!» — прошептала стилист, приблизившись к спиной с фатой. Я ощутила, как она прикасается к затылку шпилькой. Так аккуратно заколола, что я почти ничего не почувствовала. Последний штрих — к шее прикоснулись палочкой духов, цветочный аромат обволакивал, переливался оттенками запахов и был похож на волшебство. После девушки без команды заторопились к двери. Стелла вышла последней, даже наставлений не дала напоследок. «Поздравляю!» В зеркало я видела, как Руслан подходит ко мне. Из кармана появился длинный футляр из красного бархата. Он обошел меня и открыл крышку, показывая, что внутри. «Подарок на свадьбу!» Негромко сказал он, и я заметила, как красив его голос, когда он говорит тихо и мягко. В коробочке была короткая золотая цепочка с подвеской. Простой золотой овал, в который вставлен крупный красный камень. «Рубин!» «Голубиная кровь лили». «Я не разбираюсь», — улыбнулась я, хотя оценила прозрачность камня. Руслан отвел в сторону фату и застегнул его на мне. Подвеска оказалась в районе ложечки, притягивая взгляд к хрупкой шее и к худым ключицам. Я обернулась, чтобы его поблагодарить. Он заслужил. За всю жизнь мне таких подарков не дарили. Никогда. И если он не сорвёт цепочку с меня после свадьбы, то я стала владелицей небольшого капитала. Пожалуй, Стелла насчет Руслана и подарков была права. Спасибо. Мы зацепились взглядами, как мужчина и женщина ловят взгляды друг друга, и уже не оторвать. Он смотрел внимательно, словно впервые заметил с тех пор, как я очутилась в Валоне. Забавно, но и Руслан меня теперь не пугал с тех пор, как меня вернули в клуб, и между нами появилась тайна. У нас одна цель. Месть — крепкая ниточка, крепче цепочки на моей шее и твёрже рубина. «Ты готова?» Снова тот же бархатистый тон. Руслан словно о большем спрашивал. Я кивнула, не разрывая зрительного контакта. Он по взгляду мог убедиться, что я готова. И внутри я уже была немного другой. Наверное, я просто выросла. Из-за девчонки превратилась в молодую женщину, которая выходит сегодня замуж. «Я провожу тебя в вип-ложу. Ты главная гостья вечера». Я хотела спросить про зверя, и на миг опустила глаза. Но поняла, что смысла нет говорить о нем с Русланом. «Мой отец придет? Приглашение ему прислали. Он его проигнорировал. Ну и пошел к черту. Я слегка кивнула. Руслан предложил локоть, и я сплела с ним руки, положив на бицепс ладонь. Вела себя свободно, прекрасно понимая, что под венец меня поведет он, и не противясь этому. Поздно что-то менять. Руслан позвал Стеллу, она вбежала, готовая нести шлейф за мной, как верный паж. «Сегодня мы шли не на ринг, на балкон поэтому другой дорогой. Коридоры высыпал персонал. Они словно прощались со мной. К счастью, просто глазели они посыпали нас рисом и розовыми лепестками. Я смотрела в пол. Краем глаза заметила и Алайну. Она тоже вышла, наверное, чтобы ощутить свой триумф. Руслан вёл меня туда, откуда я не представляла угрозы для её отношений со зверем, как она считала. Перед выходом в зал мы остановились. Дальше Стелла с нами не пойдёт. Она расправила шлейф и отбежала в сторону, чтобы случайно не попасть в кадр с нами. За дверью на нас обрушилась музыка и рёв толпы. Вот здесь у нас чего только не летело. Розовые лепестки, рис, банкноты и мелкие сияющие кристаллы, которые запутались в фате, и подоле платья, как застывшие слезы. Свет был только над рингом и изливался из рыщущих вокруг лучей прожекторов. Я смотрела под ноги, чтобы не запутаться в подоле платья. От волнения закружилась голова, второй рукой я вцепилась Руслану в предплечье. Он вёл меня, словно хрустальную, словно собственную дочь. Балкон был забит, но первый ряд, наш ряд, пуст. Когда мы появились, все встали. Стихли разговоры, смех. Гости провожали взглядами с таким видом, словно жалели, что приз достанется не им. Что ж, значит, наряд удался. Защёлкали вспышки. Фотографы сидели у стен. Я не разглядела, кто на балконе и пришел ли зверь. Вспышки ослепили меня. Руслан усадил меня в центр первого ряда. «Сегодня твой день», — сказал он. «План мероприятия держали от тебя в секрете. Будь естественный. Я подскажу, что делать. Будь счастливой, Лили». Я и так понимала, что сегодня все будет иначе. Это последний бой сезона, самый торжественный и самый важный.